Глава восемнадцатая. Предок вернулся со службы поздно. Пришел не один, с хозяином квартиры. Тут уж хочешь не хочешь, но надо соответствовать моменту и вести себя сообразно традициям. А они даже в восемнадцатом веке н е м н о г и м отличались от мне привычных. Потому как принято за знакомство раздавили бутылочку под нехитрую закуску. Собственно, пили только мы с Василием. Иван решительно отказался и потихоньку цедил холодный, безумно приятный на вкус квас. Я попробовав, пришел к выводу, что такого в моем времени не делают. Толи рецепт потеряли, толи гораздо проще разводить водой всякие химические концентраты. Даже бочковой, якобы живой, который мне всегда нравился, этот квас напоминал слабо. Чего уж, многое мы приобрели, но многое и потеряли. За столом все было тихо и мирно, без всяких безобразий. Захмелев, Вася откровенно признался, что меня уважает. Я с ним полностью согласился, сказав, что тоже себя уважаю, и предложил выпить за другого достойного человека Василия т у р и ц ы н а Отказа, как водится, не последовало. Алкогольным п а р а м домовладелец сопротивлялся недолго. Все же с к а з а л а с ь бессонная ночь. Скоро он начал з е в а т ь потом клевать носом. Закончилась вечеринка тем, что мы с Ваней утащили бесчувственное тело т у р и ц ы на накойку и продолжили посиделки вдвоем. Первым делом предок попросил у меня прощения. Ты, братец, извини. Я когда протекцию тебе перед Ушаковым выказывал, ток мохорошем п е к с я Я полеснул себе в стакан еще водочки и ответил: Полно убиваться. Правильно ты поступил. Немного необдуманно, но правильно. Я сидеть на чужой шее н е п р и в ы ч е н мужик. Иван вскинулся. Ну да, назвать д в о р я н и н а м мужиком перебор. Я спешно поправился. Тобишь мужчина должен обеспечивать себя сам, а поработать не только на свой карман, но и на благо отечества. Для меня в радость. Предок просиял. Отрадно слышать, что заботит тебя не т о к м а к о р ы с ь но и благое зачинание. Вот за это и выпьем. Мы чокнулись. Я водочкой, Иван квасом. Первым проснулся т у р и ц ы н Он долго шумел и ругался. С утра у него был жуткий сушняк, усугубившийся головной болью. Из-за устроенного трамтара м а проснулись и мы. Все же не с п о г а н и н а экология великая вещь. В родном городе да после такой попойки у меня бы башка раскалывалась. А тут х о т ь бахмы. С т у р и ц к ы м т о все понятно. Перебрал прилично, потому и майлся. Я же больше нормы не пил. Снова скудный завтрак, потом Василий потопал на службу, а мы остались дома, прикидывая план дальнейших действий. В любом случае сначала надо заглянуть к Черкову за паспортом, твердо сказал я. Копиус согласился. Думаю, раз обещал, то не обманет. Не лживый породы человек. Э, стоп, тут братец не все просто. Ты на его счет сильно не обольщайся. Он сыщик, значит должен врать не краснее. Служба такая. Но нас опрокидывать ему резонов нет. Скорее всего поможет. К тому же у тебя такая крыша. Сам у ш а к о в за с п и н о ю а это фигура. Ты меня за дурачка-то не держи, я все понимаю. Покраснел от обида предок. Не злись, попросил я и сразу пояснил. Опыта у тебя, Ваня, не хватает. Не спорю, парень ты умный, смышленый, но еще зеленый. Сам-то какой? Хм, да, такой же. Фыркнул я. Так чего меня поучаешь? Изумился он. Для порядка, сказал я, и мы засмеялись. Потом Иван перевел разговор на другую тему. Как думаешь, мог Камердинер алмазные вещи украсть? Сомневаюсь. Многовато грехов на него списать хотим. Покачал головой я. Так не бывает. Подожди, вот к примеру, мы думаем, что по ревности он Варю убил, а Коля та случайем узнала, что Антон т а й б о й занимался, а он ее типа как свидетельницу устранил. р а з в и л м ы с л ь я. Да. Или она с него что-то требовала? Замолчание. Понятно, у нас это называется шантаж. Иван кивнул, запоминая новое слово. Потом вернет где-нибудь при удобном случае. Я задумался. Нет, не то. Вспомни его реакцию на мои слова. Ну, как он вел себя во время нашего разговора. Из меня психолог, конечно, как из дермапули, ь но даже мне понятно. Любил он девку. И если грохнул, так только из-за ревности. Остальное не вписывается. Выходят убийцы, вор, разные люди. Расстроился Иван, и я его понимал. Казалось, вот оно раскрытие преступления. з н а й р а с с т а в л я й галочки, з а да п о л н я й наградные листы. Сам с трудом от соблазна бы удержался. Но выходит, что разные. Подтвердил я. И в таком свете твои вчерашние предположения по ш а р ш а л я ф а м а м показались мне резонными. Присмотрим за мадам т р у б е ц к о й Ох, чует мое сердце, та еще шалава. И ждать от нее можно, что хочешь. С ее-то репутацией. Заарестовать ее и точка, сказал Иван и сам испугался. Я покачал головой. С чего бы? Доказательств у нас нет. Под пытками человек хоть что на себя возьмет, включая убийство библейского а в е л я Еще не забывая, что муженек ее важная птица. Почему он эту ч у в ы р л у возле себя терпит, другой вопрос. Но раз терпит, значит так нужно. С Княгиней придется по-другому работать. тонко и деликатно зашкварник возьмем, когда уж совсем припрет и никакого другого способа не найдется. Но повторюсь, арест только в самом крайнем случае. Мне братишка еще пожить хочется. Тогда что предлагаешь? п о с л е д и м за ней, узнаем, кто такой этот загадочный К из записки. Может, через него удастся к н я н е поступиться. Уж с ним-то мы церемониться не станем. Поддерживаешь меня? Да, кивнул Иван. еще надо раздобыть транспорт. Любой неприметный экипаж. В канцелярии возьму. Вот и озаботься этим вопросом. Возьмем экипаж, на нем Черковым а х н е м за документами, а потом не подалеку от дома Трубецких попасемся. Княгиня наверняка на свиданку дернет, мы за ней. Если повезет, мистера К. срисуем. Ну а дальше будем работать по обстоятельствам. Кучера брать, тебе решать. Я вашими Мерседесами управлять не умею. Хочешь сам побыть кучером на здоровье?